Глава 12 После того, как раненые и разбойники были сданы лекарям и властям, кстати, волков в плену не брали. Я их тогда не увидела. Возможно, сбежали после того, как убили державшего их мага. Ко мне подошел Бертрам Блоу. Госпожа Маргарита, вы все же лекарь магических животных, утвердительно произнес он. Мы все были свидетелями лечения птицы. Я не успела возразить как тут же получила претензию. «Почему вы не осмотрели раны наших пантер, а сразу ушли спать? Пусть это царапины, но они могут воспалиться». Вам Во не очень мало магии, господин Блоу». Наши взгляды пересеклись. В голове вновь возникла мысль, что мужчина красив. И я самоучка, не обучалась лекарскому делу. «А вы попробуйте. До столицы далеко. Помощь маг-лекаря будет в любом случае нужна. А я верну деньги за ваш проезд и даже доплачу. По рукам?» Кофейного цвета глаза смотрели в мои, ожидая ответа. «Мама, соглашайся, стоит попрактиковаться!» До этого молчавшая Венди тронула меня за локоть. «Хорошо, уговорили, но у меня одно условие». «Какое госпожа Маргарита?» Улыбнувшись, Блоу аккуратно пожал ладонь. «Так как я неопытный лекарь, попрошу не предъявлять претензий, если не смогу залечить рану». «Согласен, с вами приятно иметь дело». «Урлих!» «Веди пантер на осмотр к лекарю! Она согласна!» Громкий голос ударил по ушам. Через мгновение передо мной стояли четыре хищника. «У Умли и Карины есть хозяева», указывая на двух черных красавиц, пояснил господин Блоу. «У Орли и Торка их нет». Стало очень интересно, почему у Орли и Торка нет хозяев, но уточнять не стало. Вдруг они были и по какой-то причине расторгли договоры. Хотя, если я правильно поняла, выведенным в неволе магическим зверям необходимо иметь хозяина. Интересно, чем с ними расплачивается господин Блоу за работу? Только магией или и деньгами? У кого бы спросить? Прекрасно. Всем добрый день. Не уверена, что меня хватит на все раны, но обещаю постараться. Если можно, то по одному и за телегой. Меня немного смущает такое скопление заинтересованных лиц. «Все слышали. Разойтись. Дел мало. Кто будет проверять телеги, чистить лошадей? Скоро в путь!» Начал раздавать команды направо и налево громкий красавчик командир отряда. Первыми подошли Умли и ее хозяин. «На что жалуетесь?» «Прихрамываю. Но это скоро пройдет. попытался отмахнуться Умли. «Не артачься. Ты же знаешь, что все звери должны быть здоровы. Не знаешь, в какой момент будет следующее нападение». «Если через рану начнется отток магии, как ты будешь воевать?» — пристыдил питомца хозяин. Пантера кивнула и приподняла лапу. «Ты не против, если я положу руку на твою голову?» — не дотрагиваясь до травмированной лапы, спросила у зверя. Та разрешила. Я аккуратно положила руку, не дотрагиваясь до магического огонька. Отправив магический запрос через кончики пальцев, получила ответ, что растяжение. Мысленно предложила наложить мазь и повязку. Ничего серьезного, перелома нет, растяжение. Мась наложила и перебинтовала. Открыв глаза, дала пояснение черной красавице. Вот видишь, говорила я тебе, что не стоит беспокоить госпожу лекаря. Все само бы прошло, и не такое бывало. Проворчала Пантера, разглядывая повязку. Желательно несколько дней поберечь лапу. Выдав рекомендации, обратилась к следующим пациентам. У следующих двух пантер раны оказались незначительными, ушибы до да царапины. Похоже, магия посчитала, что ничего делать не нужно. Открыв глаза, поинтересовалась, болит ли что-то сейчас. В ответ те поблагодарили. После моего воздействия все прошло. «Что тебя беспокоит, Орли?» — спросила у подошедшего пациента. Я никак не могла понять, почему Орли с первой встречи с таким презрением к нам Свенди относится. Неужели настолько ненавидит фамильяров? «Если бы не приказ командира, то и близко бы к вам не подошел, буркнул он в ответ. «Ясно. Жалоб от него услышать не получится. Попробую сама узнать с помощью магии». Ответ пришел быстро. Загноение ран. Все, что я об этом знала, что их нужно почистить и наложить лекарства. Не открывая глаз, положилась на магию. Она лучше знает, что нужно. «А что она сделала?» Канавал, Тебе только коров в деревне пасти!» — кричал Орли. отдернув руку и открыв глаза, в испуге уставилась на злого зверя. «Угомонись, Орли!» — перед оскаленной мордой встал Бертрама Блоу. Правый бок был выбрит, три широкие царапины залиты зеленкой. «Извините, но раны загноились, их пришлось вскрыть, убрать грязь, гной и обработать. Возможно, моей магии не хватило на бинты. У вас есть бинты?» — виновато посмотрела на Блоу. Бенты найдем, да только они простые, не магические. Один из воинов тут же куда-то ушел. Почему я такой зеленый? Почему только я облит краской? Что это за ужас? Орли немного успокоился. Это магический состав, он. Если начну объяснять про микробов, то меня вряд ли поймут. Он убирает грязь и не дает гною распространяться дальше. Тебе завтра придется вновь ко мне прийти. Перематывал зверя воин, что принес перевязочный материал. Завтра меня первым примите. Орлей понял, что более больше не будет, развернулся и скрылся за телегами. Какая я глупая! Почему зеленка, а не йод, пришел на ум? Я же думала про перекись водорода и про бинты думала, провалившись в свои мысли, ругала себя почем зря. Спасибо, госпожа Маргарита, вы можете возвращаться в карету. Мы скоро отправляемся. Господин Блоу, я говорила, что у меня плохо получается магия лечения. Попробуйте пригласить другого мага. Зачем? Он удивленно на меня посмотрел. Вы прекрасно сами справились. Но как же, там должна была быть мазь или йод, но не зеленка, огорченно призналась мужчине, и на бинты меня не хватило. Ничего, научитесь, отмахнулся тот и ушел по своим делам. Мама, у тебя все прекрасно получилось, попыталась утешить Венди. Пойдем в карету, пора в путь. Ее слова тут же подтвердил громкий голос господина Блоу. По коням, через пять минут трогаемся, никого ждать не будем. Идем, солнышко. Мы почти дошли до кареты, как к нам подъехал Бертрам. Простите, что отвлекаю. Вы не успели купить еды в дорогу, потому что занимались лечением наших соратников. Надеюсь, вы не откажетесь. Наклонившись блоу подал мне корзину полную снеди, по пути сделаем еще одну остановку. Распрощавшись с бертрамом, резко открыла дверь в карету, на мгновение замерла и тут же закрыла ее. Там прошептала округлив глаза.